На юге Китая тянулись дни неспешного, тягучего противостояния. Повсюду лежала вязкая усталость от нескончаемых стычек, взаимных провокаций и мелких столкновений. Армия Мао Цзэдуна стояла лагерем неподалеку от берега моря, внимательно наблюдая за передвижением кораблей Гаминьдана под командованием Чанкайши. Стороны давно привыкли друг к другу, знали привычки, уловки и манеру поведения противника, словно соседи, привыкшие к постоянной ссоре. Но в то утро все пошло по-другому. Мирный покой лагеря нарушил необычный свист, который неумолимо приближался сверху. Некоторые солдаты, интуитивно почувствовав опасность, успели метнуться в укрытие. Остальные стояли растерянно, глядя в небо. Через секунду чудовищный взрыв сотряс землю, швырнув клубы грязи и обломков в сторону океана. Распростертое тело мао Зедуна, посетившего с плановой проверкой свой штаб, оказалось погребенным под грудой камней и кирпичей. Рядом валялся раскрытый планшетик с картой, испачканной кровью и грязью. Лагерь погрузился в хаос и замешательство. Солдаты беспорядочно бегали туда-сюда, крича и хватаясь за головы. Новость о внезапной гибели верховного лидера стремительно разлетелась по миру. Американские газеты и информационные агентства моментально откликнулись сенсационными заголовками. Вашингтон Пост. Мао убит американским ударом по китайской территории тайм магазин США наносят сокрушительный удар по китайскому коммунисту. Лос-Анджелес Таймс. Загадка убийства Мао Цзэдуна. Чья рука нажала кнопку? Мир замер от неожиданности. Запад впервые нанес удар баллистической ракетой, не только уничтожив китайского лидера, но и бросив перчатку СССР в праве диктовать условия с помощью ракетного оружия.